глава 49 лили я остановилась схватившись за перила на краю дорожки и попыталась вернуть самообладание глядя на море освещенная яхта стоявшая на якоре покачивалась на фоне абрикосового восхода наконец я обернулась джо Томас ничем не походил на бывшего заключенного Он казался гораздо старше, чем в нашу последнюю встречу. Впрочем, это ему только шло, придавало солидности. Он отрастил усы, хотя стригся по-прежнему очень коротко. Не изменились только глаза, темно-карие и почти черные, сверлившие меня насквозь. «Нам нужно поговорить». Я вздрогнула. «Мне нечего вам сказать». Он потянулся ко мне. Мне показалось, что он хочет схватить меня за плечи, и я отшатнулась. Мимо пробежал один из моих малознакомых утренних бегунов. Джо выждал несколько секунд. «Мне нужно вам кое-что сказать». «Пожалуйста». Он буквально умолял, и я смягчилась. «Не здесь». Поколебавшись, я повела его через дорогу к столам и стульям, составленным в кафе открывавшимся, согласно табличке, в девять утра. Мы сели за стол, подальше от дорожки и случайных спортсменов. «Ну что?» — отрывисто спросила я. «Он впился в меня глазами, словно пытаясь засосать меня ими, как черными дырами». «Вам не стоит волноваться из-за Карлы». Это было так неожиданно, что до меня не сразу дошел смысл его слов а, осознав сказанное, я немного испугалась и, признаться, заинтересовалась. — Вы о чем? — Ваш бывший муж и Карла долго вместе не проживут. Во рту у меня пересохло. — Откуда вам знать? — Знаю, и все. Он подвинулся ко мне вместе со стулом. Не глядя вниз, я чувствовала, что наши колени почти, но не совсем соприкасаются под столом. Мимо прошел мужчина. Его собака обнюхала чипс, валявшийся на дороге, и побежала дальше. Владелец пса мог счесть нас с парой бегунов, присевших отдышаться и полюбоваться видом, или туристами из прибрежного отеля, решившими прогуляться перед завтраком. «Я понимаю, это нелегко», — сказал Джо. «Ваш муж женился на другой, а теперь у них еще будет ребенок». Ну, так что же, это жизнь, меня они уже не интересуют. Его взгляд легко смахнул паутину моего притворства. Вы в этом уверены? Конечно же, нет. Я хочу, чтобы Карла никогда не существовала. Я жалею, что двенадцать лет назад не сказала ее мамаши. Извините, мы не сможем присматривать за вашей дочерью по выходным. Но это была бы не я. «Во мне глубоко заложена потребность помогать людям, искупить вину за то, что не смогла помочь своему брату. Я его подвела и подвела себя». «Вы за этим приехали?» — спросила я. «Проверить, как мои дела?» «Отчасти». Лоб у Джо блестел от пота. По моей спине пот уже тек струйками. Я ждала, как мышь перед удавом, догадываясь, к чему клонится разговор. «Лили, я хочу сделать тест на отцовство. Я не поверил вам тогда, что Том не мой сын, и не поверю сейчас. Я слежу за вами, Лили, как всегда следил, за вами и всеми, с кем вы общаетесь, самого своего выхода из тюрьмы». «Нелепость! Как? Где?» «Снова лжете?» — резко спросила я. Он засмеялся. «Я даже представился Карли на похоронах Тони». «Я вам не верю. Ее не было на похоронах». Снова смех. «Вы невнимательно рассматривали собравшихся». Он придвинулся еще ближе. Я незаметно подалась назад. «Я рядом, когда вы забираете Тома из школы по пятницам или гуляете по пляжу с Россом». Его рот напрягся. Сердце у меня затрепыхалось в горле. Этого не может быть. А как это вы за нами шпионите, а мы не замечаем?» Съязвила я, осмелев от страха. «Шпионю?» — задумчиво протянул он. «Я не Джеймс Бонд, но я же сидел в тюрьме, а там многому можно научиться. Я даже заплатил одному из своих знакомых, чтобы он собрал о вас сведения, когда решал, нанимать вас или нет. Хотел посмотреть, сможете ли вы справиться с задачей. Я же чувствовала, что мне смотрели в спину, пока я шла от остановки к подъезду. А как я была шокирована, узнав, что Джо осведомлен о моем замужестве. Неужели это правда? Или же больные фантазии? Но тогда как объяснить, что он действительно многое обо мне знает, о Томе. Росси. «Том очень похож на меня в детстве. Лицо Джо мучительно исказилось. Один из редких случаев, когда на нем были видны какие-то эмоции. Я наблюдал за ним. Он точно так же себя ведет, ему не нравится, когда вещи в беспорядке. Я знаю, он от меня. Я дал вам время, потому что вы пережили развод, но я заслуживаю правды». «Вам так не кажется?» «Я бы согласилась с его доводами, если бы не непреодолимый страх перед Джо Томасом, если бы он не был убийцей». «Еще одна парочка пробежала в другую сторону, держась за руки. Я вижу их каждый день и называю про себя мистерами миссис новобрачными». Джо проследил за моим взглядом. «Лили, вам одиноко?» Я оказалась не готова к такому вопросу. Глаза защипала от слез. Конечно, мне одинок. Эд, виновная сторона, нашел свое счастье, а мне в удел досталось одиночество. Кто захочет взять на себя заботу о таком ребенке, как Том? Вам не обязательно быть одной. Джо взял меня за руки. Его ладони были теплыми и твердыми. Я всегда любил вас, Лили, по-своему. Крик нестерпимого одиночества заглушил голос разума. Хотелось бы сказать, я не понимала, что делаю, но я все прекрасно понимала. Я подалась к нему, поддавшись силе его рук, позволила припасть губами к своей шее. От ощущения его дыхания на моей коже в паху стало горячо. Вдалеке у спасательной станции показался очередной бегун. Я резко подалась назад. Глаза Джо открылись. Я в ужасе вскочила на ноги и выронила из кармана ключ. Я всегда ношу с собой этот ключ, хотя мне больше нечего им открывать. Запасной ключ от дома, где мы жили с Эдом. На курсах самообороны учили. Если на вас напали, ткните бандита ключом в глаз. Это даст вам время убежать. «Действовать нужно ключом», — говорил инструктор, — «или вот еще пальцем». Совет запомнился. Я брала с собой ключ на пробежку и в Лондоне, и в Девне. Джо нагнулся, чтобы подобрать ключ. Передо мной убийца, который должен сидеть в тюрьме всю жизнь. Однако в этом галантном жесте проявилась его обходительность. В этом-то все дело. Джо Томас, конечно, негодяй, но не самый худший человек в мире. Мне хочется считать себя хорошей. Но, и от этого никуда не деться, я совершала и дурные поступки. Не только в отношении себя, но и Эда, а главное Тума. Я перебежала дорогу, возвращаясь на старый маршрут. Море мягко колыхалось у берега, шевеля гальку, и я, наконец, позволила себе вспомнить вечер после вынесения вердикта по делу Джо Томаса. «Забудь об острой боли в груди, которая не дает дышать. Ее нельзя сравнить с мукой неизвестности. Тело сковано напряжением от мрачных предчувствий. Я слышу ее. Она идет ко мне».